Глава шестая Несмотря на сложную ночную операцию, которая закончилась далеко за полночь, утро бойцов спецподразделения началось чуть позже шести. Каждого на своем посту ждали неотложные дела. Майор Дубко вернулся к дому Джейсона Тайлора караулить Геннадия Хустова, дожидаясь его возвращения. Подполковник Богданов отправился на конспиративную квартиру, из которой можно было безбоязненно связаться с управлением. Ему предстояло доложить о проделанной работе и получить дальнейшие инструкции, а точнее, разрешение на дальнейшие действия. Коля Дорохин поехал к зданию полицейского участка, в котором служил коп Алекс. Его задачей было выяснить, каким образом американский полицейский связан с Хустовым. Казанец же вернулся к поискам знакомых Хустова. «Ночная операция прошла успешно». Попав в квартиру Криса Формана через вентиляционную систему, дубкой и Дорохин быстро нашли сейф, спрятанный за панелью в гостиной. Справиться с замком сумели минут за двадцать, а открыв сейф, сразу обнаружили пакет, о котором говорил агент Смит. Он лежал поверх кипы документов и даже был подписан быстрым торопливым росчерком Кому принадлежало авторство подписи, разбираться не стали. Дубко заглянул внутрь, убедился, что внутри лежит микропленка, и переложил пакет во внутренний карман. После этого бойцы снова закрыли сейф и вернулись в кладовую тем же путем, к которым пришли. Остальное было делом техники. Дорохин по рации связался с казанцом, тот передал сигнал агенту Смиту, а он, в свою очередь, вызвал на сцену мистера Дэвиса. Тот сыграл лучше любого актера Большого театра в Москве. С раскаявшимся видом он спустился на первый этаж и принялся рассыпаться в извинениях перед миссис Слоун, вызвав ее для этого в зону отдыха. С этой точки коридор у аварийного выхода не просматривался, и бойцы спокойно покинули дом. Мистер Харрис так и не проснулся, когда подполковник Богданов, дождавшись возвращения Дубко и Дорохина, покидал его квартиру, так что и с этой стороны проблем не возникло. Дождавшись возвращения Казанца, Все погрузились в машины и поехали на Висконсин-Роуд. Агент Смит остался в квартире миссис Колстон, куда наутро должен был вернуться подполковник Богданов. Изучив микропленку настолько, насколько позволяли технические средства из арсенала спецподразделения, пришли к выводу, что с объектом они не ошиблись и забрали из квартиры Формана именно то, зачем приходили. Отложив все дела до утра, отправились спать а в 5.30 разъехались по своим постам. В доме на Висконсин-Роуд задержался только казанец. Ехать в библиотеку к 6 утра не было смысла, да и квартал, в котором раньше жил Хустов, обходить в такую рань тоже не было нужды. Он пробыл в доме до 8, и только потом выехал в район Колумбия-Хайт, чтобы оплатить долги Хустова владельцу дома и дальше заниматься поисками. Арендодатель встретил казанца настороженно. Впервые в его богатой практике кто-то решил заплатить долги за жильца, который скрылся, не оставив координат, и для поисков которого у владельца квартиры не было ни средств, ни возможностей. «Видимо, он ваш хороший друг», — принимая деньги, предположил владелец дома. «Не представляю, откуда у такого человека вообще появились друзья. Но я рад этому обстоятельству. В нашем районе без издержек никак. Сами видели, какой контингент здесь селится». «Но приходится с этим мириться. Нормальные люди в наш клоповник не полезут». «Так почему вы не прикроете лавочку?» — чисто для поддержания беседы, — спросил Казанец. «А жить на что? У меня артрит, суставы никуда не годятся. Работать я не могу, а по счетам платить нужно. И кушать что-то нужно», — объяснил владелец дома. «И наркоту на что-то покупать», — про себя добавил Казанец, заметив подозрительный блеск в глазах арендодателя и тремор конечностей, когда тот принимал деньги. Сам же, небось, наркотой своих жильцов снабжаешь, дилерствуешь потихоньку, а потом плачешься, что тебе арендную плату не платят. Не такое уж и плохое у вас местечко, вежливо проговорил он вслух. Уверен, в Вашингтоне есть дома и похуже? Это точно. У меня с водой перебоев нет, и электричество подают исправно. Начал расхваливать свой дом арендодатель. В других районах дела намного хуже. Там, правда, и аренда пониже, но за что там вообще платить? Воды нет, свет по два часа в сутки, канализация не функционирует, о порядке я и не говорю, там за пару центов грохнут и не поморщатся. «Кто же туда заселяется?» — удивился Казанец. «А вот такие, как хьюс вдруг заявил владелец дома. «Проживутся до последнего, долгов накопят, их и выселяют из приличного жилья». «На улице не каждый жить может, вот и переезжают в такие дыры». «Хотите сказать, их Хьюз мог в такую дыру переехать?» «Это вряд ли. Для этого он слишком интеллектуален», — заметил владелец дома. «К тому же я проверил все известные мне дыры, и Хьюза там не нашел». «А чему вы удивляетесь? Я хотел получить свои деньги». «Я на вашей стороне. За все нужно платить», — заверил Казанец. «И все же странно, что вы его там не нашли». «Если он в такой дыре жить не может, то на улице тем более не проживет». «Знаете, что я думаю?» Владелец дома понизил голос почти до шепота, будто кто-то мог его подслушать. «Думаю, он нашел себе женщину». «Женщину?» — искренне удивился Казанец. «Да, женщину. Присмотрел в библиотеке женщину поприличнее, пыль в глаза пустил и переехал к ней жить». Мужчина он статный, довольно чистый для его положения, и язык подвешен, умные словечки употреблять умеет. Какая-нибудь могла и клюнуть. «Возможно, вы и правы», — согласился Казанец. «Спасибо за подсказку. Всего вам хорошего». «И вам удачи в поисках Хьюза», — пожелал на прощание владелец дома. Казанец вышел из дома, сел в машину и задумался. «А ведь логичный вывод», — размышлял он. Куда еще идти неприкаянному беглецу без документов, без денег? Он вполне мог присмотреть себе какую-то американскую клушу со средним доходом, которая польстится на его заумные рассуждения. Анджела ведь высоко оценила его интеллектуальные способности. Так почему не оценит вдовушка в возрасте изголодавшаяся по мужской ласке? Эту теорию стоит проверить. Он завел двигатель автомобиля и поехал на Вашингтон-авеню, лелея надежду, что там его мотарство и закончится. К библиотеке Казанец подъехал ближе к половине одиннадцатого, так как у владельца дома пробыл намного дольше, чем рассчитывал. По плану он должен был приехать до открытия, чтобы застать завсегдатаев, которые, как правило, приходят за 15-20 минут до открытия библиотеки, чтобы успеть пообщаться со знакомыми, ведь в читальных залах этого сделать невозможно. Таковы уж правила, в библиотеке тишина возведена в культ похлеще, чем в церкви. Казанец опоздал к открытию на целых полчаса. Но и в этот час на ступенях библиотеки кое-где еще сидели группки и парочки, которым 15 минут не хватило, чтобы поделиться всеми новостями. Пару минут Казанец оценивал контингент, затем, сделав выбор, направился к группе женщин примерно того же возраста, что и Геннадий Хустов. Женщины заметили его приближение издалека, и сразу приосанились. Одна, особо статная для своего возраста женщина, устремила взгляд на казанца и строго спросила. «Вы что-то потеряли, молодой человек?» «Честно говоря, да», — за душевным тоном проговорил казанец. «Я ищу друга. Мы не виделись больше пяти лет. Но этот человек для меня очень важен». «Больше пяти лет? И что же помешало вашей дружбе найти время для встречи?» — продолжала допытываться женщина. «Расстояние и только», — коротко ответил Казанец. «Ну, в наши дни расстояние не помеха», — заявила пухлая кудрявая женщина, которая накручивала локоны на палец, даже не замечая этого. Когда мы с Робертом встречались в 51-м, расстояние действительно погубило нашу любовь. Ехать на поезде было долго, а на самолете слишком дорого, ведь мы были так молоды и не имели никаких сбережений. «Погоди, Матильда», — — оборвала ее статная женщина. — Вечно ты лезешь везде со своим Робертом. — И что с того? Мой Роберт — мои воспоминания. Куда хочу, туда их и вставляю. Матильда насупилась. — Тебе, Габи, просто не про кого рассказывать. Вот ты и завидуешь. — Вздор! Габи снова оборвала подругу. — Забудь про Роберта и про зависть, и дай нам выслушать молодого человека. Говорите, э-э-э... По интонации красноречивому взгляду... Казанец понял, что дама ждет, когда он представится. «Джон», — представился он, — «мистер Джон Уилсон». «Имя американское», — заключила Габи. «А вот происхождение явно иностранное». «Совершенно верно. У меня ирландские корни. Еще пять лет назад я жил в Ирландии, потом получил хорошее предложение от одной строительной компании. И вот переехал в Америку». «Значит, вот что разлучило вас с вашим другом». Габи осуждающе покачала головой. «Нехорошо это, мистер Уилсон, разменивать дружбу на деньги». «Я и не разменивал», — принялся оправдываться казанец. «Мой отец умер, надо было кормить семью». «Так мог взять друга с собой?» — вступила в разговор третья подруга. «Сам хороший работенка и обзавелся, нужно было и его порекомендовать. В Соединенных Штатах рекомендации играют очень важную роль». Вот когда мой дядя по отцу захотел сменить сферу деятельности и переквалифицироваться, прости господи, из столяра в кинематографиста, думаешь, получилось бы у него, если бы не рекомендация видных людей? — Сидни, ты сбиваешь молодого человека. Габи оборвала и эту подругу. — Пусть же договорит. — Мой друг, он мне не совсем друг. Казанец предпринял повторную попытку свести разговор к Хустову но, видимо, удам дам насчет ведения светской беседы были свои представления. «Стойте, мистер Уилсон!» — прервал Агаби и его. «Вы же в самом начале сказали, что ищите друга, а теперь выясняется, что он вам вовсе и не друг. Выходит, вы нас обманули?» «Да нет, леди, вы не даете мне договорить!» — воскликнул Казанец. «Он мне друг, но он мне не ровесник. Он друг моего отца, и мне почти как отец. Вот что я хочу сказать» они общались мы потому что потерялись наши пути разошлись и этим все сказано я уехал в америку он остался в ирландии когда через полгода я вернулся узнал что он тоже уехал но адреса его никто не знал пять лет я пытался его найти но безрезультатно а недавно мне сказали что похожего мужчину видели здесь в библиотеке он постоянный посетитель бывает здесь не каждый день но не так и редко «По крайней мере, так было раньше». «Почему же раньше?» — спросила миссис Синди. «Потому что я жду его здесь целую неделю, но так и не могу встретить». Казанец сложил руки в молящем жесте. «Милые дамы, я в отчаянии. Через три дня я должен уезжать, и если не встречусь с Хьюзи до отъезда, то вряд ли наши пути когда-нибудь еще пересекутся». «С Хьюзи? Вы сказали, с Хьюзи?» Матильда так разволновалась, что никак не могла собраться и высказать свою мысль. «Но ведь Хьюзи, он... Это же ясно. Вспомни, Габи!» «Что, что, что? Ну, Матильда, не мычи, как корова. Выскажи, наконец, что ты вспомнила!» Стала тормошить женщину Габи, которая, похоже, привыкла командовать и руководить подругами. «Ты знаешь этого Хьюзи?» «Да! Вы тоже его знаете!» Неимоверным усилием воли Матильда взяла себя в руки. «Приятный мужчина средних лет, без жены. Милли». «Верно! Это ухажер проклятой Милли!» Теперь и Габи вспомнила, о ком говорит Матильда. Поняв это, она тут же взяла инициативу в разговоре в свои руки. «Должна вам сказать, мистер Уилсон, что выбор вашего друга не самый лучший». «Так вы его знаете? Это точно он?» Казанец принялся описывать внешность Геннадия Хустова, и с каждым произнесенным словом его энтузиазм возрастал, так как дамы в один голос твердили, что видели в библиотеке его друга и даже знают, где его искать сейчас. «Видите, мистер Уилсон, насколько сегодня для вас удачный день!» Матильда радовалась, как маленькая девочка. «Теперь вы сможете воссоединиться со своим другом, который вам как отец! Это так вдохновляет!» «Еще большей удачей день обернется для мистера Хьюза», — вторила Матильди Габи. «Потому что он не только встретится с давно потерянным другом, но и получит шанс избавиться от этой мерзкой Милли». «А что не так с Милли?» — решил поинтересоваться Казанец. «Она мерзкая дрянь, вот что с ней не так!» — отрезала Габи и отвернулась. Покосившись на подругу, Синди, понизив голос, добавила. «Когда-то Милли увела у Габи жениха прямо из-под венца. Недостойный Берг бросил ее прямо у алтаря. Ужасный день, но мы стараемся об этом не вспоминать. «Милли Берку счастья это не принесло», — не поворачивая головы, заявила габи Через год он умер, поезд переехал его на путях. А Милли вернулась в город и с тех пор жила одна, пока не охомутала вашего друга. «Так дядюшка Хьюзи живет с Милли?» — спросил Казанец. «Да, он переехал к ней месяц назад. Сперва на ночь оставался» потом кое-какие вещи перевез, а теперь перебрался насовсем», — сообщила Синди. «А где живет Милли?» Казанец задал вопрос и замер, ожидая, что дамы в один голос заявит что понятия не имеют о том, где искать Милли. Но нет. Все та же Габи сообщила, что мерзкая дрянь Милли живет в пригороде Вашингтона в местечке, называемом Пять Дубов. «Это к югу от Часапик-Бич, штат Мэриленд» на побережье дома стоят густо но дом милли дальше от побережья нужно будет свернуть на оллд бейссаэйт роут проехать первую стрит до самой тополины фермы там снова свернуть и ехать пока не увидите одиноко стоящий дом под жой крышей там и живет эта дрянь мисс габи мне искренне жаль что с вами поступили подобным образом уверен вы восприняли этот удар с достоинством казанец положил руку на плечо женщины — Тем больше я ценю вашу помощь. Я обязательно открою глаза дядюшке Хьюзу на коварство этой женщины. Спасибо вам за помощь. — Бегите, молодой человек. Габи украдкой смахнула слезу со щеки, так растрогали ее слова казанца. — Надеюсь, ваш дядюшка стоит того, чтобы за него бороться. Казанец сбежал со ступеней библиотеки, завернул за угол и быстро дошел до машины. Сев за руль, он задумался. — Что делать? Ехать к командиру с докладом, разрабатывать план, а потом с подкреплением ехать к дому Милле, или же для начала убедиться, что Геннадий Хустов действительно обосновался у нее, и только после этого докладывать. При другом раскладе Казанец начал бы с доклада. Когда находишься на нелегальном положении в чужой стране, самодеятельностью заниматься не принято. На каждое действие нужно получить одобрение командира, который, в свою очередь, получает добро из Москвы но в данном случае время работало против бойцов спецподразделения «Дон». «Сегодня среда», — продолжал размышлять Казанец. «В пятницу Форман понесет микропленку директору АНБ и, вполне возможно, на этот же день назначит встречу Хустову. Что, если директор решит расплатиться с Хустовым сразу? Что, если он не захочет рисковать, не станет ждать ни понедельника, ни даже субботы, а мы потратим день на доклад, «Еще день на то, чтобы подготовить операцию против Хустова, да еще ночь на то, чтобы подбросить фальшивую микропленку в дом Формана, что тоже украдет время. Для этой операции нужна вся команда. Значит, за Хустовым следить будет некому. Так что же делать?» «Эх, была не была. Поеду в Чесопик-Бич». Казанец завел двигатель автомобиля и вырулил на трассу. В это же самое время Коля Дорохин сидел в забегаловке у полицейского участка в районе Колумбия-Хайтс. Его подопечный, коп Алекс, сидел на расстоянии двух корпусов от Дорохина. В руках он держал стакан с виски, из которого время от времени делал маленький глоток, вздыхал и снова упирался взглядом в барную стойку. В бар у Джо Алекс заявился через час после того, как пришел на службу. Что-то там в участке пошло не так, и в бар Алекс влетел разъяренный, как бык. Но по мере того, как шло время, а алкоголь оседал в желудке, настроение Алекса менялось. От агрессии не осталось и следа. Вместо нее накатила апатия. Дорохину казалось, что еще чуть-чуть, и Алекс начнет жалеть себя, проливая пьяные слезы на барную стойку. «Приятель, налей еще одно!» Алекс подозвал бармена, указав на пустой стакан. «Немноговато будет для этого часа, Алекс», — бармен озабоченно смотрел на копа. «Ты бы попридержал коней, а то твоя Линда здесь камня на камне не оставит. Мне мой бизнес дорог, и расставаться я с ним за пару порций виски не хочу». «Не нуди, винс лучше налей стопку. Все равно ведь напьюсь». «Какие-то проблемы?» Дорохин решил забросить пробный мяч. «Проблемы? Никаких проблем». Алекс повернулся к Дорохину и смотрел на него вполне дружелюбно. «Просто кто-то слишком много на себя берет». «Бывает», — поддакнул Дорохин. «Со мной постоянно». Алекса потянуло на откровение. «Я работаю в этом участке 10 лет, и все эти годы одно и то же. Раз в месяц капитан отстраняет меня от работы на три дня по жалобе очередного ублюдка. На тебя нажаловались? Вот мерзость» поддержал разговор Дорохин. «А я про что? Я им жизни спасаю, разбираюсь с их алкоголиками-отцами, наркоманами-детьми, а они потом жалобы пишут. То я права не зачитал, то грубо с их швалью обращался, то превысил полномочия, уроды». «И не говори. Не делай добра, не получишь зла, верно?» Подливая масло в огонь, проговорил Дорохин. «Верно. Эй, Винс!» «Налей нам с приятелем помаленькой!» Стакан Алекса уже опустил «Больше не налью, Алекс. Мне неприятности не нужны!» Винс попытался забрать стакан из рук Алекса. «Убери руки, приятель!» — огрызнулся Алекс. «Зови своего брата! Мы с ним тему перетрем, и сразу расклад другим станет!» «Ты знаешь, Джо больше не работает в баре!» — терпеливо объяснил Винс. Он с женой и детьми перебрался в Филадельфию. Теперь это мой бар, Алекс. Так что заправляю всем здесь я. Еще хочу, чтобы ты знал. Перетирать и менять расклад я с тобой не буду. Никогда. Закругляйся, приятель. Тебе пора на выход. Да как ты смеешь? Что-то о себе возомнил!» Алекс вскочил с барного стула, намереваясь перелезть через стойку. «Да я тебя!» «Остынь, Алекс!» Дорохин навалился на него сзади. «Пойдем!» «На этом баре мир не заканчивается». «Тебе чего нужно?» – огрызнулся Алекс, но не так агрессивно. «Пойдем, угощу тебя выпивкой», – предложил Дорохин. «У меня день свободный, а настроение паршивое. Хочу скоротать время в приятной компании». «Ты кто такой?» «Я Кристоф ляруш Живу на юге Франции. В Америку приехал на отдых и перенять опыт здешних виноделов. Еще вопросы будут?» Или ты оставишь привычки копа и начнешь общаться, как нормальный человек?» Дорохин следил за выражением лица Алекса. «Ладно, не лезь в бутылку. Пойдем праздновать свободу». Алекс обнял Дорохина за плечи и увлек к выходу. «В паре кварталов отсюда есть уютный бар. Там мы и засядем». Они вышли из бара в обнимку. Бармен Винс проводил их осуждающим взглядом. До другого бара решили идти пешком. По дороге Алекс рассказывал Дорохину, как тяжело приходится полицейскому в Вашингтоне. «Ты знал, что в нашем штате у полиции самые маленькие оклады? И никаких надбавок, премиальных и прочих денежных льгот. Стоит пересечь границу штата, и ситуация в корне меняется. Я узнавал, в Америке можно найти штат, где оклад патрульного полицейского окажется выше, чем у шерифа нашего округа. Многие парни с нашего участка переехали в другие штаты только из-за того, что за ту же работу там они будут получать в два раза больше. «Тогда почему ты не уедешь в другой штат?» — задал Дорохин резонный вопрос. «Все не так просто», — покачал головой Алекс. «Линда, моя жена. Она родом из Мэриленда. Она ни за что не уедет отсюда, даже в Калифорнию. А без жены я никуда не поеду». «И правильно, семья превыше всего» поддержал полицейского Дорохин. «Да брось! Неужели ты из тех, кто верит в подобную чушь? Семья, брак, священные узы...» Алекс вдруг разозлился. Дорохин заметил, что для него это привычное дело за секунды переходить от меланхолии к ярости. «Поют свои сопливые песенки про любовь и верность, а на самом деле людям просто легче так выживать. Взять нас с Линдой. Когда-то, может, и была между нами страсть, но вся вышла. Сейчас она в лучшем случае раз в неделю спросит, не голоден ли я. Раз в неделю. Как будто я верблюд, которому чаще еда не требуется. Не кипятись, приятель. Не стоит она того. Дорохин похлопал Алекса по плечу. Все образуется. Как же образуется? Думаешь, Винс просто так нас из бара выпер? Думаешь, ему не наплевать, переберешь ты или остановишься вовремя? Да он был бы рад, если бы я просидел у него четверо суток безвылазно, потому что знает, что я платежеспособный. А выгнал он меня из-за Линды. Он ведь не шутил, когда говорил, что Линда может разнести его бар в щепки, если захочет. А она может захотеть. Я тебе кое-что расскажу. Когда-то, когда у меня с алкоголем возникли проблемы, я начал захаживать в частную лавочку неподалеку от дома. Утром рюмочку пропустишь, вечером две. «Ничего серьезного. Но Линда об этом узнала. И что она сделала? Она пришла в этот магазинчик и разбила все полки, на которых стоял алкоголь. А потом просто ушла. И владелец славки не смог сказать ей ни слова». «Почему? Почему он не вызвал полицию?» – удивился Дорохин. «А я тебе скажу». В этот момент они подошли к бару, и Алексу пришлось прервать рассказ. Минут 10 они решали, стоит ли просто выпить или заказать что-то пожевать. В итоге сошлись на солидном кексе, фирменном блюде владельца бара, и парочке хот-догов с мексиканским жгучим соусом. После того, как заказ был сделан, а стаканы наполнены, Дорофин попытался вернуться к теме разговора, но Алекс то ли слегка протрезвел, и решил, что данная тема не для шапочного знакомства, то ли просто потерял к теме интерес. Вместо разговора о жене Он вдруг взялся обсуждать своего начальника, капитана Шейна. «Он мне прохода не дает, за все дрючит», — жаловался Алекс. «Другие форму месяцами не чистят, не гладят и ничего. А стоит мне раз прийти в несвежей рубашке, Линда не постирал или сам переодеть забыл, так он такой хай поднимает. Позоришь нашу службу, пятно на организации, кретин! А лизаться мэра не пятно», «О, я, кажется, сболтнул лишнего. Да, плевать. Слушай, приятель, расскажи что-то про себя, а то нехорошо получается, я все говорю, а ты отмалчиваешься». «Да мне особо нечего рассказывать», — скромно проговорил Дорохин. «Еще пять лет назад я наслаждался жизнью, а теперь мне на голову свалилось это наследство. Дядюшке никогда не нравилось, что я не интересуюсь бизнесом. Вот он обо мне и позаботился, подсунул свою работу». «Хочешь сказать, ты недоволен тем, что дядя оставил тебе свой бизнес?» С сомнением спросил Алекс. «Чему тут радоваться? Вставать приходится в восемь, работать до шести, а если возникают проблемы, то и до полуночи, то на виноградниках, то на винодельне торчать приходится. И это вместо того, чтобы развлекаться с симпатичными дамами, не обремененными домашними заботами, если вы понимаете, о чем я. Да ладно!» «Хочешь сказать, что до смерти дядюшки у тебя такая жизнь и была?» «И даже лучше», — похвастался Дорохин. «Солидная сумма аренды давала мне возможность жить безбедно, а главное легко. Где я только не бывал. Спал дольше полудня, поднимался к готовому обеду, принимал ванну и ехал в клуб. Там проводил время до девятидесяти вечера, а потом к девочкам. Шампанское, икра, музыка». «Мели, Емеля, твоя неделя!» — выдал Алекс и заржал. Дорохин уставился на Алекса, точно привидение увидел. «Мели, Емеля? Да он же русский!» — осенила Дорохина. «Он точно русский. Обороты речи, привычки, словечки — все на это указывает. И то, что он Хустова узнал, тоже об этом говорит. Быть может, они учились вместе, возраста примерно один, но уехать в Америку и встретить там одноклассника... «Как такое возможно?» «Чего уставился? У меня рог на лбу вырос или крылья за спиной?» Алекс понял, что совершил промашку, поэтому его слова звучали более грубо, чем требовали обстоятельства. «Прости, я просто задумался». Дорохин постарался сгладить ситуацию. «Так говорил мой дядюшка про Емелю. Кажется, это русская пословица». «Да черт ее знает!» Алекс сделал вид, что поверил отговорке Дорохина. «Может, и русская!» Дальше разговор никак не клеился. Алекс уткнулся в стакан с виски, а Дорохин смотрел в сторону окна, раздумывая над тем, как повернуть ситуацию в свою пользу. То, что он русский, может нам навредить, а может, напротив, помочь. Знать бы, какой из этих ответов правильный. Если сейчас открыться Алексу, сказать, что тоже русский, как он отреагирует? Неизвестно. Но если промолчать... Второй встречи может и не быть. И тогда мы не узнаем, каким образом он связан с Хустовым. А если они заодно? Если Алекс знает, где искать Хустова, может мне его вырубить и отвезти на Висконсин-роуд? Допросим и узнаем все, что требуется. Дорохин так бы и сделал, если бы не знал, что Алекс служит в полиции. Похищение полицейского — это вам не семечки у старушки из мешка тырить. За это не только в Америке, В любой стране по полной программе схлопотать можно. Но если мы не будем его похищать, если просто поговорим, а потом отпустим, вряд ли он пойдет заявлять в полицию, когда узнает, откуда мы. Эмигранты КГБ как чумы боятся, а еще сильнее боятся депортации, так что припугнуть нам его есть чем. И все же Дорохин сомневался в правильности такого решения отчасти из-за высказывания бармена Винса о грозном нраве жены Алекса Отчасти из-за уверенности самого Алекса в том, что его жена не остановится ни перед чем, если затронуть ее интересы. Вот если бы и Линда оказалась русской эмигранткой, тогда другое дело. Американку им припугнуть нечем. — Что-то ты приуныл! — заметил Алекс и поднял руку, подзывая бармена. — Еще по стопочке! — Давай дождемся, когда принесут заказ, — остановил полицейского Дорохин. — Кажется, я уже поплыл. «Плевать! Мы свободные люди, взрослые и независимые! Имеем право решить, чем нам заниматься!» «Ладно, давай выпьем», — согласился Дорохин. Они выпили по одной порции, потом еще по одной и еще по одной. К тому времени, когда принесли хот-доги, Алекс уже еле ворочил языком. Видимо, алкоголь пробуждал в нем желание обсуждать свою жену, так как он снова перевел тему на Линду. «Скажу тебе по секрету!» «Расстраивать Линду мне совершенно невыгодно», — пьяно шепелявя сообщил Алекс. «Думаешь, почему меня взяли в полицию?» «Да потому что отец Линды — шеф полиции Вашингтона. Она его единственная дочь, а я — единственный зять. Конечно, он мог бы подобрать мне место потеплее, но здесь дело в определенных обстоятельствах. Чтобы получить повышение, нужно отучиться в академии, а потом пройти сложный экзамен. А с моими документами...» «Меня ни в академию не возьмут, ни до сдачи экзамена не допустят». «А что не так с твоими документами?» — полюбопытствовал Дорохин. «Брак фиктивный или что похуже?» «Нет, брак у меня самый что ни на есть настоящий. Пожалуй, единственное правильное решение, которое я принял в Америке. Линда хоть и стерва, но если бы не она, кто знает, где бы я сейчас был? Может, как Геннадж от властей прятался?» «А может, помер бы давно, и похоронили бы меня на муниципальном кладбище при странно приимном доме?» «Не говори так, Алекс. Плохая примета», — предостерег Дорохин. Из откровения Алекса он не пропустил ни слова, но заострять внимание на сказанном не стал. В принципе, Дорохин мог уходить, так как главное — то, ради чего пришел сегодня к полицейскому участку, он уже выяснил. «Плевать! Подумаешь, помру! Никто и не заметит!» «Я замечу. Линда заметит. Твои сослуживцы заметят. Это только кажется, что никто тебя не замечает и не ценит. А стоит человеку умереть, как все начинают его хвалить, жалеть, что мало обращали на него внимания, что редко разговаривали и прочее...» «Все равно плевать», — повторил Алекс и вдруг заявил. «Домой хочу. В свою уютную постель. В тепло, туда, где чистота и порядок». «Линда у меня чистюля, каких поискать. И готовит шикарно, и фигура у нее, что надо. Слушай, отвези меня домой, самому мне за руль нельзя. Линда голову оторвет, если узнает, что пьяным за руль сел». «Да я же не знаю, где ты живешь», — напомнил Дорохин. «Я тебе покажу. Нет, лучше запишу, а то меня в машине вырубит и тогда ты меня уже не разбудишь». Алекс взял с барной стойки салфетку, вытащил из кармана ручку, и четким почерком написал адрес. «Шесть кварталов по Арлингтонскому бульвару свернуть на юг Аббингтон-стрит. Проехать еще четыре квартала, снова свернуть на Коламбус-стрит, дом на 116-С Абердин-стрит. Черепичная крыша темно-коричневого цвета. Жене на глаза лучше не попадаться. Довезешь, выгрузишь на газон. Дальше я сам справлюсь». «Постой, ты что, спать собрался?» Дорохин заметил как сильно осоловил взгляд Алекса. «Ты хоть до машины сам дойдешь?» «Это вряд ли», — произнес Алекс, положил голову на барную стойку и сладко захрапел. «Нет, таких специалистов мы не только в Вашингтоне, но и во всех штатах не найдем. Придется обращаться в центр. На это уйдет несколько дней, а мне пленку на место вернуть нужно. Завтра крайний срок. Да что я могу? Я не фокусник». Мои люди не сказочники, они берутся только за реально выполнимые дела, понимаешь ты это? Взгляни хоть одним глазком, ты ведь даже не видел, о чем идет речь. А мне и не нужно смотреть, я достаточно опытный в этих делах, чтобы сразу сказать, подобного качества пленку я не сделаю, обращайся в управление. Разговор, а вернее спор, шел между агентом Смитом и мужичком без имени, но со странным прозвищем баг доверенным лицом от посольства СССР в Вашингтоне. Они встретились в сквере на 16-й стрит, где в доме номер 1125 располагалось советское посольство. Агент Смит не был удивлен отказом мужичка, так как изначально предупреждал подполковника Богданова, что положительного результата его поход не принесет и лишь унесет драгоценные минуты. Когда Богданов вернулся утром в дом миссис Колстонн, Он первым делом заявил, что агент Смит должен помочь ему найти специалистов, которые в кратчайшие сроки изготовят фиктивную микропленку, которую Крис Форман и директор АНБ должны принять как оригинал. Еще не видя пленки, Смит сказал Богданову, что таких умельцев в числе тех, кто может быть привлечен к подобным операциям, в Америке просто нет. Но Богданов настаивал, и в конечном итоге Смит согласился попробовать найти специалиста. Он прошел по своим людям, которых в Вашингтоне за несколько лет работы появилось немало. Но среди них и среди их знакомых нужного человека Смит не нашел. Тогда по секретным каналам он назначил срочную встречу представителю посольства. Тот пришел в указанное время, в указанное место, но как только речь зашла о микропленках, сразу заявил, что большее, на что агент Смит в этом вопросе может рассчитывать, это помощь в прочтении пленки. Такая аппаратура у нас имеется. Есть дешифровальщик, если таковой понадобится. Есть скромная, очень скромная миниатюрная фотокамера, встроенная в корпус зажигалки. Она срабатывает при открытии крышки. Внутри имеет кассету с 8-миллиметровой пленкой на 20 кадров. Прикуриваешь и снимаешь. Есть специалисты, которые могут установить видеокамеру в помещении и отрегулировать ее на автономную работу. Но вам ведь не это нужно. «Нет, господин Севрюгин, все это нас не интересует». Смит был расстроен, потому что представлял, какое разочарование прочтет в глазах подполковника Богданова. «Почему вы не обратитесь за помощью в центр?» спросил представитель посольства Севрюгин. «Да потому что эта пленка нужна нам к завтрашнему вечеру, иначе нет смысла готовить муляж», — объяснил Смит. «В пятницу утром эта пленка должна попасть в руки директора АНБ. В противном случае...» «Задание будет провалено». «Давайте подумаем, что можно сделать», – произнес Севрюгин. Думал он минут двадцать, но после долгого раздумья сразу взялся за телефонную трубку и произвел всего один звонок, после чего сообщил агенту Смиту. «Сейчас идите в сквер, расположенный напротив здания посольства. Займите вторую скамейку на западной аллее и ждите. К вам подойдет человек. Спросит, здесь не занято?» вы ответите если только тот, кто занял, не надел плащ-невидимку. Человек присядет и произнесет, «Остроумие гораздо чаще служит щитом, чем мечом. После этого можете озвучивать ему вашу проблему, ошибки не будет». Агент Смит поблагодарил Севрюгина за помощь и пошел в сквер. Он занял указанную скамейку, а спустя полчаса туда подошел человек. На вид ему было лет семьдесят, но голос, когда он заговорил, оказалось, принадлежал человеку намного моложе. Агент Смит понял, что внешность не что иное, как качественно наложенный грим. Проговорив все положенные реплики, мужчина сел на скамью и представился. «Я баг. В чем требуется помощь?» Такому активному началу агент Смит обрадовался, и надежда получить от деловитого бага то, что требовалось, вновь возродилась. Но, увы, На положительный результат агент Смит рассчитывал напрасно. Минут двадцать он пытался переубедить Бага, доказав ему, что от его сноровки зависит будущее десятков тысяч человек. Баг твердил одно. «Помочь ничем не могу. Обращайтесь в центр». «Да что же ты как попугай заладил», — не выдержал Смит. «Про центр мы и без тебя знаем. Ты лучше бы сказал, что тебе мешает выполнить работу здесь, в Вашингтоне. Ведь это выполнимая задача, верно?» «Задача выполнимая. Иначе я вас и в центр бы не отсылал», — подавив улыбку, ответил бак «И ты действительно хочешь знать, чего мне не хватает, чтобы выполнить твой заказ?» «Разумеется, хочу!» — воскликнул Смит. «Тогда доставай бумагу и пиши», — усмехнувшись, предложил бак Но если Баг рассчитывал, что длинный список приборов, названий которых Смит ни разу в жизни не слышал, напугает агента, то он сильно на этот счет ошибался». Смит записал все пункты по порядку и после этого задал лишь один вопрос. «Сколько времени вам понадобится после того, как вы получите все перечисленное по списку?» «Не больше двух часов, вместе с отладкой оборудования», — ответил бак «Куда все это доставить?» бак продиктовал адрес, агент Смит поднялся со скамьи и, не прощаясь, ушел. А через два часа по адресу, указанному Багом, прибыл микроавтобус, битком набитой специальной аппаратурой профессиональные работники доставки выгрузили коробки на крыльцо и уехали а баг переправил их в подвальное помещение которое использовал для подобной работы обещание данное агенту смиту Баг сдержал к трем часам дня перед ним на столе лежала микропленка фальшивый аналог той который геннадий хустов передал тейлору Баг набрал номер телефона доверенного лица из посольства и сообщил о том, что работа выполнена. Спустя еще час к заднему крыльцу дома Бага подъехал автомобиль агента Смита. Баг вышел на крыльцо, отдал пленку, и Смит уехал. Со своей добычей он помчался прямиком в дом миссис Коулстон, где его дожидался подполковник Богданов. Когда Смит вошел в дом, Богданов стоял у окна на первом этаже и наблюдал за улицей. На Смита он бросил лишь мимолетный взгляд и снова перевел его на улицу. Агент Смит, ожидавший расспросов, реплик и похвалы, удивился равнодушному поведению Богданова, но промолчал. «День добрый Гершульц», — произнес он. «Не хотите задать вопрос?» «Думаю, вы и сами все расскажете», — не отрывая взгляда от окна, проговорил подполковник Богданов. «Говорите уже, а то от нетерпения лопнете». «Ваша взяла, сдаюсь». Смит шутливо поднял руки над головой. «Задание я выполнил, и, может быть, при удобном случае, я даже похвастаюсь вам, каких неимоверных трудов мне это стоило». «Я благодарен вам, Лео, честно». Богданов бросил быстрый взгляд на агента Смита. «Понимаю, что подобную работу, да еще в такой короткий срок, выполнить практически невозможно, но вы справились, и я обязательно упомяну об этом в своем рапорте». Смит вгляделся в лицо подполковника и увидел признаки озабоченности. Тогда он понял, что отсутствие чрезмерного внимания к его персоне обусловлено внешними обстоятельствами, а не равнодушием командира спецназовцев. «Что-то случилось?» — спросил он Богданова. «Надеюсь, что нет, но думаю, что ошибаюсь». Богданов улыбнулся печальной улыбкой. «Видите, Лева, я заговорил каламбурами». Смит подошел к окну и, приподняв портьеру, выглянул наружу. У дома Криса Формана стоял автофургон серого цвета с двумя белыми параллельными полосами по периметру. У автофургона находился мужчина в каске с фонарем, через плечи он перекинул толстую веревку с крюками-фиксаторами с обеих сторон, у ног его стоял чемодан красного сигнального цвета. «Что происходит?» – спросил агент Смит. «Понятия не имею», – ответил Богданов. Этот фургон прибыл полчаса назад, остановился у дома Формана и с тех пор там стоит. Видишь мужика в каске? Вижу, но не понимаю, к какой городской службе принадлежит он и его фургон. Что за машина серого цвета и с белыми полосами? Я о таких спецслужбах не слышал. Я тем более. Богданов на минуту замолчал, наблюдая за тем, что происходит за окном. Так вот, уже трое ребят в такой униформе... Вошли в дом Формана. С интервалом в 10 минут. Уходят и не возвращаются. Думаю, через 6 минут пойдет и этот. «Да что тут творится?» — удивился Смит. «Представления не имею. Миссис Слоун из дома не выходила уже часа 4. Ее муж уехал на фургоне, скорее всего, за продуктами. Ваш приятель, мистер Дэвис, укатил 6 часов назад. Хозяин квартиры со второго этажа уехал еще вчера вечером, до того, как мы приступили к операции по проникновению в квартиру Формана. Уехал вместе с семьей, и, судя по тому, как радостно провожала их миссис Слоун, уехали они надолго. Насчет жильца с четвертого этажа ничего сказать не могу. Сегодня я его не видел. Быть может, сходите к своему другу мистеру Харрису? Он живет на этой улице, его тоже должна озадачить странные действия у соседнего дома, предложил агент Смит. «Нет, не стоит появляться у мистера Харриса слишком часто. Это может вызвать подозрение. Возможно, сегодня мне все же придется к нему пойти, но не сейчас». «Боюсь, ваша миссия под угрозой». Смит увидел, как мужчина в каске, на которого ранее указал ему Богданов, вошел в дом и скрылся в холле. «Все, последний исчез», — прокомментировал подполковник. «Теперь, если через час они не начнут оттуда выходить...» «Миссис Слоун придется вызывать спасателей». «Откуда? Оттуда?» – переспросил агент Смит. «Понятия не имею», – смеясь ответил Богданов. Минут двадцать они стояли и молча смотрели в окно. На улице никаких действий не происходило. Фургон у дома Формана продолжал стоять, но больше из него никто не выходил. Так прошло двадцать минут, после чего агент Смит взорвался. «К черту! Я пойду туда и выясню, что это за фургон, и сколько еще он будет здесь стоять». «И правильно, вы ближайший сосед Формана, кому задавать вопросы, как не вам. Вы платите за этот дом, и неважно что он принадлежит не вам. Наверняка миссис Слоун не в курсе, каким образом вы оказались единственным поверенным, полоумной миссис Колстон». «Да идите вы», — отмахнулся агент Смит. «Ждите меня здесь и молитесь». Или что вы там делаете, чтобы этот фургон не принес нам беды?